Глава 9. Недалеко от Арсенала. Как всегда, прибытие в Венецию невероятно взволновало Рика. Прошло много времени с тех пор, когда он в последний раз был здесь, но он прекрасно помнил ту поездку. Это случилось как раз тогда, когда, набравшись мужества, он впервые поцеловал Джулию. Таммаза, напротив... Побывал здесь совсем недавно, когда убегал от поджигателей и почти не заметил разницы с Венецией, в которой вырос. Но разволновался не меньше друга, ведь для него это было все равно, что вернуться домой. Перед отъездом они договорились встретиться на грунтовой дороге, что вела к дому с зеркалами. Тут их встретила большая белая собака сторожившие дом Питера Дедалуса. Ей явно не понравилось их появление. Особенно рассердила птицу маленькая пума, которая с любопытством обнюхивала ее. Потом ребята открыли дверь времени Питера и, переступив порог, оказались в кафе на канале Дружбы в самом центре Венеции XVIII века. Оглядевшись, они не заметили ничего необычного. Неподалеку покачивалась на волнах механическая гондола Питера Дедалуса, а маленькая пума, увидев воду в канале, принялась скулить и фырчать. «Наверное, теперь можешь отпустить ее на землю», — сказал Рик, садясь в гондолу и ставя ноги на педали. Лодку приводило в движение хитроумное педальное устройство, придуманное гениальным часовщиком из килморской бухты. Томмазо тоже сел в гондолу, и когда они с Риком двинулись, маленькая пума побежала следом по берегу и на первом же мосту прыгнула в гондолу прямо на колени венецианскому мальчику. — Ничего не поделаешь, — вздохнул Томмазо. — Похоже, эта кошка считает, что смысл ее жизни мучить меня. Они углубились в лабиринт каналов, направившись к дому Альберта и Расселлы Колла. Это единственное место, где они надеялись найти какие-нибудь сведения о Питере Дедалусе. Дело в том, что в одной из тайных комнат этого дома, который некогда принадлежал семье Пенелопы, Питер устроил небольшую тайную типографию и иногда кое-что печатал там. Сейчас Рик и тамаза проезжали мимо Армянской набережной, где с готических балконов, выходивших на канал, свисали огромные ромбовидные флаги, а в высоких окнах самых красивых дворцов виднелись богато декорированные потолки. — Знаешь, что я тебе скажу, — заговорил тамаза если не считать цвета воды, а она сегодня зеленее и мутнее обычного, Венеция мало изменилась за двести лет. Рик улыбнулся, промолчав. Они миновали целый лес деревянных причальных шестов, торчащих из воды — и продолжили путь все более узкими каналами, проходя под бесчисленными мостиками. В какой-то момент их настиг чудесный запах свежевыпеченного хлеба, и мальчикам очень захотелось отклониться от маршрута. Еще два-три поворота, и тамаза перестал крутить педали. «Приехали!» — сказал он. Однако в конце узкого прохода, куда выходил фасад дома супругов Колла, Их ожидал неприятный сюрприз. «Стой!» — вдруг приказал рыжеволосый мальчик. «Скорее назад! Назад!» «Что случилось?» — испугался тамаза но тут же развернул гондолу, и они укрылись за большой баржей, груженной какими-то товарами. Рик, не отвечая на вопрос, выбрался из гондола на берег и, пробежав по узкому тротуару, заглянул за угол. Он не ошибся. «Возле дома Колла...» Толпились какие-то люди в серых плащах, до пят черных шляпах и в масках с длинным птичьим клювом. — Тайная сыскная полиция Дожа! — усмехнулся Рик, узнав старых врагов. Томмазо догнал его минуту спустя с пумой на плече, тоже заглянул за угол и решительно заявил. — Я запросто могу сойти за одного из них. Он указал на свой рюкзак. — Костюм у меня с собой. Он имел в виду маску и плащ, которые украл у поджигателей несколько дней назад, когда бежал из венецианского арсенала. Рик оценил идею, но все же отверг ее. «Слишком рискованно», — заключил он. Томми вздохнул с сожалением и признал, что друг прав. Они постояли некоторое время, наблюдая за сыщиками и стараясь не выдать себя. И тут увидели, что охранники... Вынесли из дома какое-то массивное сложное устройство и зубчатые колеса и выбросили все это в канал. Выходит, тайная типография Питера обнаружена. Ребята, не оставалось ничего другого, как удалиться, причем немедленно. Они вернулись к гондоле в полной растерянности от того, что не знали, куда идти и что делать. Им не хотелось возвращаться в Килморскую бухту с такой плохой новостью, но они понятия не имели, как разыскать Питера. Мрачные мысли одолевали юных друзей, но все же они быстро крутили педали. — Я придумал! — обрадовался вдруг тамаза Он вспомнил, что в той книге «Улиса Мура», где события разворачиваются в Венеции, шла речь о старике, владельце магазина, о каком-то... — Зафоне, который продавал записные книжки и вроде был знаком с Улисом, Леонардо и их друзьями. — Думаешь, удастся найти его? — спросил Рик. тамаза кивнул и уверенно ответил. — Это недалеко от Арсенала. Сойдя на берег около главной верфи Светлейшей Республики, как называлось в XVIII веке Венеция, ребята стали искать набережную, где могла находиться лавка Зафона. Точного адреса у них не было, поэтому некоторое время они искали лавку наугад, заглядывая во все переулки. Даже потеряли было друг друга, но встретились на одной из типичных для Венеции площадей с колодцем посередине, которые неожиданно обнаруживаются в этом городе между те с настоящими домами и для которых куда больше подошло бы название «Пятачок». Настолько они крохотные. На этой площади тоже имелся колодец, похожий на капитель массивной колонны. Вдруг Пума испуганно зашипела, глядя в сторону колодца. «Что с тобой, киска?» — удивился Тамаза, растерянно глядя на нее и опуская на землю. «Должно быть, почуяла что-то такое, что ей очень не нравится», — решил Рик, подойдя к колодцу и заглянув в него. «Стороны квадратного колодца украшали барельефы в виде...» амфоры с изображениями львов. Сверху его закрывала железная решетка, а внутри, на глубине нескольких метров, темнела вода. Ничего странного, одним словом. Ребята пожали плечами и направились к следующей набережной. А Пума обежала пятачок по кругу, держась подальше от колодца. «Нашли!» — вдруг обрадовался тамаза он узнал узкий сырой переулок и покосившуюся вывеску на которой значилась покупка и продажа за фон юные друзья побежали к лавке и не заметили как из колодца у них за спиной появилось что то вроде длинного и тонкого перископа который повернул пару раз свой неживой стеклянный глаз и осмотрев улицу И исчез под железной решеткой.